Денвер, Колорадо В Парке Победы стоит великолепная погода для пикника. В эту весну не зарегистрировано ни единого случая заражения. Это еще один прекрасный повод устроить праздник. Тот Вайнер стоит в дальней части поля, И ждет высоко летящего меча, которого, по его словам, ни за что не будет. Возможно, он прав. Никто, кажется, не возражает, что я стою рядом с ним. Это называли дорога в Нью-Йорк. И дорога выдалась очень-очень длинной. У нас было три группы войск. Северная, центральная и южная. По общей стратегии мы наступали единым фронтом, по Великим Равнинам, по Среднему Западу, потом останавливались у Аппалачей. С флангов чистили север и юг, выходили на Мэн и Флориду, дальше шерстили побережье и объединялись частями центральной группы, которые продирались через горы. Заняло это три года. А почему так долго? Приятель, представь. Пехота, местность, погода, противник, тактика боя. Согласно тактическому плану, мы наступали двумя неразрывными линиями. Одна за другой, растянувшимися от Канады до Астлана. Нет, до Мексики. Астлана тогда еще не было в планах. Знаете, как пожарные и кто-то там еще проверяют поле на обломке, когда падает самолет? Они становятся в ряд и идут очень медленно, чтобы не пропустить ни единого клочка земли. Так и мы не пропустили ни единого чертового дюйма между скалистыми горами и Атлантическим океаном. Едва заметив ЗАКа в группе или поодиночке, подразделение АСО останавливается... АСО? Подразделение адекватного силового отклика. Вся армейская группа не может останавливаться из-за одного или двух зомби. Многие из старых упырей, тех, что заразились в самом начале войны, выглядели довольно паршиво. Сморщенные, с почти голым черепом, с торчащими сквозь мясо костями, некоторые уже не стояли на ногах. И вот с такими держи ухо востро. Они подползали или просто барахтались в грязи лицом вниз. Останавливалась группа, взвод, даже рота, смотря сколько зомби повстречалось. Сколько надо человек, чтобы их прикончить и санировать поле боя? Дыру, которая оставляет подразделение АСО в линии обороны, затыкают равноценные группы из второго ряда, идущего в полутора километрах позади. Поэтому целостность первого ряда никогда не нарушается. Так и прыгали всю дорогу, туда-сюда. Это работало, сомнений нет, но черт подери, сколько же времени мы угрохали. Ночью тоже притормаживали. Как только скрывалось солнце, как бы уверенно ты себя не чувствовал, и какой бы безопасной ни казалась местность, лавочку прикрывали до следующего утра. И потом туман. Я даже не знал, что он может быть таким густым далеко от моря. Всегда хотел расспросить по этому поводу климатологов или еще кого-нибудь. Затыкался весь фронт иногда на несколько дней. Мы просто сидели в нулевой видимости. Время от времени лаяли собаки из отрядов «К» или человек кричал "Контакт". Доносился стон, следом появлялись фигуры. Довольно тяжело просто так стоять и ждать их. Я как-то смотрел документальный фильм на BBC про то, как британская армия не имела возможности останавливаться, потому что в Соединенном Королевстве очень туманно. Левин Иерев, снятый в Форман Фильмс по заказу BBC. Там была сцена, где камеры запечатлели настоящий бой, только вспышки выстрелов и неясные силуэты падающие на землю. Им даже леденящий душу саундтрек был не особо нужен. Инструментальная кавер-версия на песню "Хаос у не знал", написанная Морриси и Джоном Маром и записанная их группой Смитте. У меня от одного видеоряда мурашки по коже бегали. Еще нам приходилось придерживать коней из-за других стран – Мексики и Канады. Ни у одной армии не хватало рабочей силы, чтобы освободить их территории целиком. Мы договорились, что они будут обеспечивать чистоту наших границ, пока мы будем наводить порядок в доме. Как только в США станет безопасно, дадим им все, что попросят. Тогда начали образовываться межнациональные войска США, но я ушел из армии задолго до этих лет. Для меня это всегда была жуткая нервотрепка. То ждешь, то догоняешь, крадешься по пересеченной местности или по застроенным территориям. О, если хотите поговорить о преградах, нас тормозящих, давайте вспомним о боях в городе. Мы всегда окружали целевой район устанавливали полупостоянную линию обороны, проводили разведку с помощью спутников и собак-нюхачей, делали все, чтобы выманить Зака, и заходили в город только тогда, когда были уверены, что больше ни один мертвяк к нам не подойдет. Разумно, безопасно и относительно легко. Да, конечно. Насчет окружения. Кто-нибудь скажет мне, где начинается этот самый район? Города перестали быть городами, понимаете? Они разрослись в беспорядочно разбросанные пригороды. Миссис Руис, одна из наших врачей, называла это точечной застройкой. До конца войны она занималась недвижимостью и знала, что самые лакомые кусочки собственности находились обычно между двумя городами. Дурацкие точечные застройки. Мы вскоре возненавидели этот термин. Приходилось зачищать один пригородный квартал за другим, прежде чем задумываться об установлении карантинной границы. Закусочные, торговые центры, бесконечные километры дешевых одинаковых домов. Даже зимой никакой безопасности и комфорта. Я был в северной группе войск. Вначале думал, что хорошо устроился. Шесть месяцев в году не увижу ни единого целого упыря даже восемь месяцев, учитывая погоду во время войны. Я думал, эй, как только упадет температура, мы будем мало чем отличаться от мусорщиков. Нашел, пустил вход лоба, пометил место для погребения после того, как растает земля. Нет проблем. Но я сам заслуживал удара в лоб за то, что подумал, будто нашим единственным врагом был Зак. Были квислинги, приспособившиеся к зимним условиям. Ими занимались реабилитационные команды. Они изо всех сил старались попасть дротиком в каждого встречного квислинга, скрутить его и отправить в клинику. Тогда мы еще думали, что квислингов можно вернуть обществу. Дикари представляли гораздо большую опасность. Многие из них уже выросли, стали тинейджерами, а то и совершенно взрослыми. Они были быстрыми, умными, и если предпочитали драться, а не убегать, то вполне могли испортить нам день. Конечно, реабилитаторы всегда пытались усыпить их дротиком, и, конечно же, у них никогда ничего не получалось. Когда 90-килограммовый бык несется с намерением оторвать тебе голову, парочка зарядов транквилизатора его не остановит, пока он не достигнет цели. Многим реабилитаторам сильно доставалось... Некоторых приходилось отправлять домой в мешках. Пришлось многозвездочным шишкам вмешаться и назначить им охрану из пехоты. Если дикаря не останавливал дротик, от нас ему было никуда не деться. Никто не визжит громче дикаря, которому в живот разрядили очередной пай. Придурки-реабилитаторы сильно заморачивались по этому поводу. Они все были добровольцами, все считали, что человеческая жизнь, любая, стоит того, чтобы попытаться ее спасти. Думаю, сейчас история на их стороне. Знаете, когда видишь этих людей, которых они сумели реабилитировать, тех, которых мы бы прикончили на месте. Будь у них достаточно ресурсов, они бы сделали то же самое для животных. Черт, больше всего меня пугали дикие стаи. Я говорю не только о собаках. С собаками еще знаешь, как иметь дело. Собаки всегда предупреждают о нападении. Я говорю о мухах, да львах, страшных кошках. Дельвы, дикие львы, эфлайенс, произносили как мухи, флайс, потому что их стремительные атаки напоминали полет. Наполовину пумы, наполовину саблезубые тигр гребаного ледникового периода. Да, или пумы. Некоторые вправду были похожи. Или мутировавшее потомство домашних кошек, которое выжило только за счет паршивого характера. Говорят, на севере они становились крупнее. Какой-то там закон природы или эволюции. На данный момент выполнение правила Бергмана во время войны не подкреплено научными фактами. Я не силен в экологии, смотрел до войны пару передач про природу. Болтают, будто это все потому, что крысы стали как коровы. Быстрые и достаточно умные, чтобы убежать от зака. Питались трупами и разводились миллионами в лесах и руинах. Крысы стали очень крутыми, и тот, кто на них охотится, должен быть в сто раз круче. Вот и получился Дэй В несколько раз больше довоенные кошки, зубы, когти и смертельная жажда теплой крови. Ну, наверное, они представляли опасность для собак-нюхачей. Шутите? Псам это безумно нравилось. Даже мелким таксам. Они снова чувствовали себя собаками. Я говорю о людях, на которых вдруг что-то свалилось с ветки или крыши. Они не нападали, как псы. Не торопились, выжидали, пока вы подойдете слишком близко. Возле Миннеаполиса моя команда зачищала какую-то забегаловку. Я вошел через окно, когда на меня из-за прилавка неожиданно набросились три штуки. Грёбаные кошки. Они сбили меня с ног, начали рвать руки, лицо. Откуда, по-вашему, у меня это? Показывает шрам на руке. Думаю, среди потерь в тот день числились только мои шорты. Кроме защищенной от укусов формы, Мы начали носить бронежилеты и каски. Я так давно не надевал тяжелую броню, что забыл, как в ней неудобно. А дикари, то есть одичавшие люди, умели пользоваться огнестрельным оружием? Они вообще ничем пользоваться не умели, на то они и дикари. Нет, бронежилеты защищали от нормальных людей. Я не об организованных мятежниках. Я об отдельных ПЧЗ, последний человек на земле. Мы находили одного-двух в каждом городе, какой-нибудь парень или девчонка, которым удалось выжить. Я читал, что в США их было больше всего в мире, что-то связанное с нашим индивидуализмом или как-то так. Они так давно не видели настоящих людей, первые выстрелы вырывались случайно. Обычно нам удавалось с ними договориться, таких мы называли РК, Робинзон Крузо, вежливое прозвище для тех, кто оказался приятным малым. ПЧЗ называли тех, кто слишком привык быть королем. Королем не зная чего. Наверное, упырей, квислингов и безумных дезверей. Кажется, они считали, что неплохо живут, а тут являемся мы и все портим. Именно так меня зацепили. Мы санировали чикагский Сирс Тауэр. В Чикаго кошмаров хватило бы на три жизни. Была середина зимы, ветер с озера дул такой, что едва с ног не сбивал, и вдруг... Мне по башке словно заехали молотом Тора, пуля из мощного охотничьего ружья. Больше я никогда не жаловался на тяжелую броню. В небоскребе какая-то банда устроила себе маленькое королевство и не собиралась отдавать его за здорово живешь. Один из случаев, когда мы задействовали полный набор артиллерия, гранаты пошли в ход и Брэдли. После Чикаго военные шишки поняли, что опасность нам грозила не только с одной стороны. Вернулась тяжелая броня даже летом. Спасибо тебе, город Ветров. В каждом взводе раздали буклеты «Пирамида угроз». Угрозы классифицировали по вероятности, а не по смертельности. Мертвяки внизу списка, перед ними Де-звери, дикари и квислинги и, наконец, ПЧЗ. Я знаю многих парней из южной группы войск, которые любят покричать, что им якобы пришлось гораздо тяжелее, потому как у нас озаки позаботилась зима. Да, конечно, зато прибавилась другая головная боль. Сама зима. Что там говорят о среднем падении температур? 10 градусов, кое-где 15. Официальная синаптическая ситуация военного времени еще не определена. Ага, нам было очень легко бродить по задницу в сером снегу, знать, что на каждый пяток заков, которым раскрыл череп, растает по крайней мере столько же живых при первой же оттепели. У ребят на юге хотя бы имелась уверенность, что зачищенная территория останется чистой. Им не приходилось думать о нападении с тыла, а мы зачищали каждый участок не менее трех раз. Использовали все, от собак-нюхачей до высокотехнологичных наземных радаров. Снова и снова. И это в жесточайшую из зим. Ей все равно. Каждую весну ты знаешь. Просто знаешь. Будет, о черт, опять заново. Даже сегодня, несмотря на все зачистки и патрули гражданских добровольцев, весной природа дает нам знать, что хорошая жизнь закончилась. А «Расскажите об освобождении изолированных зон». В каждой был тяжелый бой. Абсолютно в каждой. Ведь они находились под осадой сотен, даже тысяч мертвяков. Люди отсиживались в двойной крепости. Камерика и Фортфилд, окруженные рвом, так мы это называли, из не меньше, чем миллиона упырей. Мы устроили трехдневное побоище, на фоне которого Хоуп выглядел мелкой стычкой. Тогда мне в единственный раз показалось, что нас затопит. Выросла такая гора трупов, что я решил, что нас буквально похоронит под наплывом тел. Такие сражения выжимают до сухот тело и душу. Хочется только спать и ничего больше. Ни есть, ни помыться, ни даже потрахаться. Только бы найти теплое и сухое местечко, закрыть глаза и забыть обо всем. И как реагировали освобожденные? «По-разному. В военных зонах довольно сдержано. Уйма официальных церемоний, поднятие и опускание флагов, освобождаю вас, сэр, я освобожден, сэр» и другая чушь. Некоторые начинали выяснять, что круче. «Мы не нуждались в спасении» и так далее. «Я понимаю. Каждому солдату хочется лететь на помощь, а не сидеть в засаде. Конечно, вы не нуждались в спасении, приятель. Иногда так и было» как с ребятами у Амахи. Они были стратегическим центром воздушных перевозок, регулярные рейсы почти каждый час. В сущности, там жили получше нас. Свежая еда, горячий душ, мягкая постель. Нам почти казалось, что не мы спасаем, а нас. С другой стороны были моряки в Рок-Айленд. Эти ни за что бы не сознались, как им хреново приходилось. Ну и ладно. После всего, что они вынесли, Мы могли им позволить хотя бы выпендриться. Никогда не встречал никого из них лично. Люди рассказывали. А гражданские зоны? Совершенно другая история. Мы взлетали до небес. Нам хлопали и свистели. Именно так себе и представляешь войну, как в старых черно-белых фильмах, где солдаты входят в Париж, и все в таком духе. Мы были рок-звездами. Я столько раз... на. «Если отсюда до героического города встретите десяток похожих на меня карапузов...» «Но ведь были исключения?» «Да, может, не всегда, но появлялся-таки один человек. Это угрюмое лицо в толпе, который осыпал нас ругательствами. «Какого черта вы так долго? Мой муж умер две недели назад. Моя мать умерла, так вас и не дождавшись. Мы потеряли половину наших людей прошлым летом, где вы были, когда мы в вас нуждались». Фотографии лица. Когда мы вошли в Джейнсвилл, штат Висконсин, кто-то поднял фотографию маленькой улыбающейся девочки. Сверху шла надпись. Лучше поздно, чем никогда. Его забили свои же. Мы насмотрелись такого дерьма, которое не давало уснуть после пяти суток бодрствования. Редко, примерно раз в год, мы заходили в зоны, где нам совсем не были рады. В Велли-Сити, штат Северная Дакота, кричали «Пошли вы к черту, военные! Вы нас бросили! Вы нам не нужны!» Сепаратистская зона? О, нет-нет. Там нас хотя бы впустили. Мятежники встречали только выстрелами. Я никогда не подходил к ним близко. У командования были особые подразделения для таких дел. Я как-то видел их на дороге по пути в Блэк-Хиллз. В первый раз после перехода через скалистые горы увидел танки. Плохое чувство. Я знал, как все это заканчивается. Многие говорят о сомнительных способах выживания, которые практиковались в отдельных изолированных зонах. Да, и что? Спросите об этом у них самих. А вы ничего не видели? Нет, и не хочу ничего знать. Мне пытались рассказывать люди, которых мы освободили. У них столько накопилось на душе, они просто хотели снять груз. Знаете, что я им говорил? Забудьте. Ваша война закончилась. Мне и своих проблем хватало, понимаете? А потом? Вы говорили с кем-нибудь из них? Да. И много читал в судебных процессах. И что вы чувствовали? Черт, не знаю. Кто я такой, чтобы судить других? Меня там не было. Я не прошел через то, что вынесли они. Этот разговор из серии «А что если?» Тогда у меня не было на это времени. Меня ждала работа. Я знаю, историки любят говорить, что у американской армии самый низкий процент убитых во время наступления. Низкий по сравнению с другими странами, Китаем и, возможно, русскими. Низкий, если считать только тех убитых, которых прикончил Зак. На той дороге была масса способов уйти в мир иной, и почти две трети из них не значились в пирамиде из буклета. Хуже всего болезни. Такие – которых и существовать уже не должно. Да, нам скармливали таблетки и делали уколы, мы хорошо ели и регулярно проверялись у врача, но вокруг было столько дряни, в земле, в воде, в каплях дождя, в воздухе, которым мы дышали. Каждый раз, когда мы заходили в город или освобождали зону, хотя бы одного не досчитывались. Или умирал, или его забирали на карантин. В Детройте потеряли целый взвод из-за испанки. Тогда командиры реально струхнули, поместили в карантин целый батальон на две недели. Еще были мины, которые ставили военные, когда бежали на запад. Тогда им казалось, что они поступают очень умно. Насажал мин через каждый километр и жди, пока зак подорвется. Единственная проблема. Противопехотные мины действуют совсем по-другому. Не взрывают человеческое тело, а оттяпывают ногу или яйца. Для этого они и предназначены. Не убить, а ранить. Чтобы армия тратила ценные ресурсы на лечение, а потом отправила коллегу домой, дабы он каждый раз напоминал своим гражданским маме и папе, что они поторопились, решив поддержать эту войну. Но у Зака нет дома, нет мамы с папой. Обычные мины дают нам только ораву искалеченных упырей, которые, если уж на то пошло, лишь затрудняют работу. Вам ведь нужны прямостоящие, которых легко увидеть, а не те, что ползают в траве и ждут, чтобы на них наступили. Эти сами как мины. Местонахождение большинства мин было неизвестно. Многие подразделения, которые ставили их во время отступления, не оставили правильной разметки или потеряли координаты. Других уже просто не было в живых, и они ничего не могли рассказать. Прибавьте сюда работу чертовых пачезе, ямы-ловушки с застренными колами и растяжки с картечью для дробовика. Так я потерял своего друга. В Марти в Рочестере, штат Нью-Йорк. Парень родился в Сальвадоре, но вырос в Кали. Слышали когда-нибудь о ребятах из Бойл-Хайтс? Закачанные работяги, которых отправили обратно в Сальвадор, потому что теоретически они были нелегалами. Моего приятеля выкинули как раз перед началом войны. Он прорывался обратно через всю Мексику в самые черные дни паники, пешком, вооруженный одним мачете. У него не осталось ни семьи, ни друзей, только новый дом. Парень так любил эту страну. Напомнил мне дедушку. «Знаете, вся эта история с эмигрантами». А потом он получил в лицо порцию металла 20 калибра, которую ему заготовил какой-то ПЧЗ, испустивший дух, наверное, много лет назад. Чертовые мины и ловушки. Еще были несчастные случаи. Ведь из-за боев ослабло столько зданий, плюс за ними никто не ухаживал много лет, плюс несколько метров снега. Когда без предупреждения падала крыша, все здание рушилось. Так я потерял еще одного человека, женщину. Она наткнулась на дикаря, он бежал к ней по заброшенному гаражу. Она выстрелила, и все. Не знаю, сколько тон снега и льда проломило крышу. Она была... Мы были близки, понимаете, и никогда об этом не говорили. Думали, что иначе станем официальной парой. Наверное, нам казалось, что так будет легче, если с одним из нас что-то случится. Смотрит на отбельщиков, улыбается жене. Не сработало. Замолкает на миг. Глубоко вздыхает. И изломанная психика. Иногда мы входили в забаррикадированные зоны и находили только обглоданные крысами скелеты. Я говорю не о захваченных зонах, а о тех, которые вымирали из-за голода, болезней или просто ощущения, что дальше жить нет смысла. Однажды мы взломали церковь в Канзасе. Судя по всему, там взрослые сначала убили детей. Паренек в нашем взводе из Миши читал записку каждого самоубийцы, заучивал ее наизусть, потом оставлял на своем теле маленький порез, крохотная царапина на память. Чокнутый сукин сын был изрезан от шеи до пяток. Когда об этом узнал лейтенант, бойца тут же выперли по восьмому параграфу. Увольнение с военной службы в связи с профессиональной или психологической непригодностью, психическими отклонениями и тому подобное на основании раздела восьмого армейского устава 615-360. Англо-русский лингвострановедческий словарь американо н Больше всего по восьмому параграфу вылетало на последних этапах войны. Не из-за стресса, понимаете, а из-за его недостатка. Мы все знали, что скоро конец. Наверное, многим, кто так долго сдерживался, внутренний голос однажды говорил. «Эй, приятель, расслабься, теперь уже все хорошо». Я знал одного парня, здоровенного бронтозавра. До войны он занимался профессиональной борьбой. Мы шли по шоссе рядом с Пуласки, штат Нью-Йорк, когда ветер донес запах из раскуроченной фуры. Она везла бутылки с туалетной водой. Ничего особенного. Дешевый аромат из стрип-молла. Он застыл и начал гоготать, как ребенок. Не мог остановиться. Это был монстр, который завалил двух чудовищ. Великан, который как-то схватил упыря и размахивал им, как палкой в рукопашной схватке. Нам пришлось вчетвером тащить его на носилках. Мы решили, что тот запах напомнил ему о ком-то, но так и не узнали о ком. Еще один мужик, совершенно обычный, за сорок, лысеющий, с намечающимся брюшком, которое только можно было отрастить в те дни, с лицом довоенного торгаша, страдающего изжогой. Мы находились в Хаманде, штат Индиана. Искали оружие для штурма Чикаго. Он приметил дом в конце пустой улицы, совсем не тронутый, не считая заколоченных окон и выломанной двери. Странно улыбнулся. Нам следовало догадаться, в чем дело, прежде чем он вышел из строя, прежде чем мы услышали выстрел. Мужик сидел в гостиной, в потертом старом кресле. Винтовка была зажата у него между ног. Он все так же улыбался. Я посмотрел на фотографии на каменной полке. Это был его дом. Это крайние случаи. Тут даже я понимал, что у человека поехала крыша. Про остальных никогда бы не подумал. Меня больше интересовало, кто остался в здравом уме, а не кто чокнулся. Странно, да? Как-то в Портленде, штат Мэн, мы торчали в Диринг-Оукс-парк. Сторожили груду выбеленных костей, которые лежали там со времен паники. Двое рядовых взяли по черепу и начали разыгрывать сценку из там, где будем свободны и ты, и я. Как малые дети. Я узнал ее только потому, что у моего старшего брата была пластинка. Ее слушали еще до меня. Некоторым из рядовых постарше из поколения X очень понравилось. Собралась небольшая группа, все смеялись и свистели, глядя на два черепа. «Привет, привет, я ребенок. А я кто, по-твоему, батон хлеба?» А когда сцена закончилась, все непроизвольно затянули песенку «Я вижу страну». Строка из детской песенки «Free to be, you and me» «There land and I see» Подыгрывая себе на бедренных костях скелетов, словно на чертовой бандже. Я посмотрел поверх людей на одного из наших психиатров. Никогда не мог произнести его имя «Доктор Чандра как-то там». Майор Тед Чандрасик. Я вопросительно посмотрел ему в глаза. Дескать, док, они все свихнулись, да? Он, наверное, догадался, о чем я, потому что улыбнулся в ответ и покачал головой. Тогда мне и вправду стало жутко. Если те, кто ведут себя как чокнутые, таковыми не являются, как тогда узнать рехнувшихся по-настоящему? Командир нашего взвода. Вы, должно быть, ее знаете. Она участвовала в битве пяти колледжей. Помните, высокая амазонка с ножом? Та, что пела песню. Она выглядела совсем по-другому, чем в фильме. От округлости не осталось и следа. Длинные густые черные волосы сменила короткая стрижка. Она была хорошим командиром. Сержант Авалон. Однажды на поле мы нашли черепаху. Тогда черепахи были что единороги. Днем с огнем не сыщешь. У Авалон появилось такое выражение лица. Не знаю, как у ребенка, что ли. Сержант улыбнулась. Она никогда не улыбалась. Я услышал, как Авалон шепчет черепахе какую-то чепуху. «Миттакуи ой, осин!» Позже я узнал, что на языке индейцев лакота это означает «мой единственный родственник». Я даже не догадывался, что она наполовину сиу. Авалон вообще никогда и ничего о себе не говорила. И вдруг, как призрак, явился доктор Чандра, положил ей руку на плечо и тихо сказал. «Пойдем, сержант, выпьем кофе». Как раз в тот день умер президент. Наверное, и ему внутренний голос прошептал. «Эй, приятель, расслабься, теперь уже все хорошо». «Я знаю, многим не особо нравится вице-президент, потому что он никак не мог заменить большого парня». Я ему всегда сочувствовал, так как и сам оказался в схожем положении. После ухода Авалон я стал командиром взвода. Неважно, что война почти кончилась. Впереди еще столько боев, столько хороших людей, которым придется сказать прощай. Когда мы дошли до Йонкерса, из стариков, начинавших в Хоуп, остался я один. Не знаю, что я чувствовал, проходя мимо ржавеющих обломков, брошенных танков, разломанных журналистских фургонов, человеческих останков. По-моему, вообще мало что чувствовал. Слишком много забот у командира взвода, слишком много лиц, о которых надо заботиться. Я ощутил, как доктор Чандра буравит меня взглядом, но он не подходил, не давал понять, что есть какие-то проблемы. Погрузившись на баржу с берега Гудзона, мы встретились взглядами. Он только улыбнулся и покачал головой. Я справился.